Глава 9. После уже третьего крупного морского боя у Цусимы, и в одном из оказавшихся неудачным для японской стороны, контр-адмирал Агура, командовавший морским районом Мазампа, ждал неминуемого скорого визита броненосцев русского флота жеченского непосредственно под ветом страны ему гавани. Леберону Фузана и Мазанпа до му времени усилили, насколько это было возможно. Но несколько батарей старых или малокалиберных пушек с редкими минными заграждениями никак не могли гарантировать неприступность последнего уцелевшего оплота японской империи в японском море. После ухода вместе с армейским конвоем большей части вспомогательных крейсеров и миноносцев к берегам северо-восточной Кореи Агура оказался лишь с парой отрядов миноносцев и несколькими вспомогательными крейсерами, не имевшими силы него подчинения три отряда Кокутай и достаточно многочисленные мобилизованные патрульные силы, развёрнутые в проливах и сосредоточенные на станках Фузане, Мазанпа и в заливе Абурадани, практически никак не влияли на общую состоятельность обороны. Адмирал прекрасно понимал что в случае штурма, который русские обязательно начнут в ближайшее время и в максимально выгодных для себя условиях, это все лишь несколько увеличит расход боеприпасов для противника, но никак, ни при каких обстоятельствах, не сможет нанести ему ощутимого урона. К тому же боевые корабли действовали отдельно от кокутаев, опасаясь по ошибке быть атакованными ими а неоднократно предпринимаемые этими отрядами попытки самостоятельного перехвата русских судов и отрядов кораблей в море до сих пор ни разу не достигли успеха и привели только к потере нескольких единиц от огня противника и в навигационных авариях зато это позволило наработать кое-какой опыт в управлении подобными соединениями и изложить основы тактики их применения хотя подобные отряды начали формироваться и в других морских районах, боевого опыта у них не было. Такую привилегию имели только те, что базировались на южную оконечность корейского полуострова. Так что разработку тактики вполне обоснованно взяло на себя именно командование морского района Мазампа. Довольно скоро всем в штабе Агуры стало ясно, Со своими по себе эти малоподвижные и практически неуправляемые скопления судов почти не опасны для противника. Кроме того, одного желания их экипажей любой ценой уничтожить врага для достижения желанного результата недостаточно. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств они могут о[:решать только вспомогательные задачи по отвлечению сил обороны. Но даже в этом случае Им необходимы хотя бы минимальные организационные и навигационные навыки и хоть какое-то вооружение Отряды начали регулярные тренировки постепенно превращаясь в управляемое соединение но всё равно слабая тень шанса нанести урон врагу могла появиться только в случае их внезапного и максимально массированного начного нападения на стоящие в гавани корабли при этом всех плодонного нападения также гарантированно приводил к почти полной потере привлекаемых коккутаев как и поражение из-за этих тезисов и строилась подготовка в первую очередь изыскали вооружение ну, хотя бы старые митральезы и полемёты но на каждую единицу надновременно собрали людей способных ориентироваться в море и определять наиболее выгодные направления атаки назначив их командирами судов. Но самым сложным оказалось добиться от них подчинения сигналам и научить действовать в составе соединения. До этого каждый вел свою собственную войну, главной целью которой было умереть за императора. В ходе многочисленных учений удалось в общих чертах выработать методику вывода ударных мироносных соединений на исходной позиции для решительного броска под прикрытием мастированного набега Кокутаи. Говоря иными словами, распыление заградительного огня противника ценой собственных жизней стало смыслом их существования. Неожиданное возвращение русской эскадры на Цусиму давало шанс на реализацию подобных замыслов. Под непосредственным руководством контр-адмирала Агуры начали спешную разработку акции возмездия хотя сразу после подтверждения информации о полном разгроме эскадр и вице-адмирала Ката в штабе морского района звучали мысли о необходимости срочной эвакуации базы и всего ценного вместо бесперспективных атак, являвшихся явным жестом отчаяния. От затеи не отказались, дополнительно мотивировав необходимость ее проведения прикрытием вынужденного временного отступления. Параллельно с этим приняли ряд превентивных мер, чтобы надежнее предотвратить вероятность согласования действий противника с Цусимы и из Владивостока, и максимально отсрочить начало штурма подчиненных ему портов. Кагура распорядился в дополнении к ближайшим дозорным линиям выдвинуть несколько мореходных судов с современными более мощными станциями беспроволочного телеграфа Северные скалы Лянкур, находясь достаточно далеко от Усими и Владивостока, оттуда можно, говорят, уверенно глушить все радиопереговоры севернее зусимских островов. Этот патруль образовал вторую, дублирующую линию прерывания связи. Все командиры входящих в него проходов, совсем молодые лейтенанты, мичманы или вообще гардемарины, прекрасно знали, что никакой охраны у них теперь нет и в любой момент можно ждать атаки, хоть с севера, хоть с юга, и даже с востока, но в море шли охотно. В обмен информацией с митрополией предполагалось поддерживать мобилизованными быстроходными судами, как и до этого отправляемыми дважды в ночь, сразу после заката и перед рассветом, или с помощью авиза Татсулта, оставшегося в Назампо. Но учитывая Невозможность какой-либо помощи из-за недостатка сил, эта связь имела чисто информационный смысл. Рассчитывать на получение подкреплений не приходилось. Получение сведений от агентуры на Цусимских островах уже с середины июля удалось отладить, как хороший хронометр. Все суточные передвижения русских кораблей по рейду «Заки», в порту «Токесики» и между ними – Санавирич известен о Мазанпа уже на следующий день. Свежая информация обычно приходила к утру. Если ночью погода позволяла пересекать пролив под парусами небольшим шлюпкам и фуны, благодаря этому стало известно, что при разведывательных операциях выходов в море подводных лодок, контрольные их тралы не ехали при встрече караванов судов или отдельных транспортов. Жессы пользуются стоянка окочей, гораздо хуже защищённые и потому более доступны для нападения. Сразу после боя Агура надеялся, что русские броненосцы и крейсера задержатся там, где исправление повреждений или ожидание трального каравана. Уже в сумерках начало бы дыхание всех имевшихся наносцев и на его лемоходных судов из первого и второго отрядов Какутай к северной оконечности Цусимы, мелкими группами и несколькими разными маршрутами, чтобы в случае обнаружения избежать их полного уничтожения противником до окончания сосредоточения. Могло оказаться, что в такую погоду вставшие на отдых корабли не будут ожидать нападения и, вполне возможно, ослабят дозорные линии. Сама стоянка Окочи имеет довольно широкий вход со стороны Корейского пролива который невозможно контролировать с берега, поэтому скрытое проникновение в бухту представлялось вполне реальным. Как и предполагалось, противник не ждал атаки. На берегу горело много огней, обеспечивавших круглосуточной работы по разгрузке барж. По самой бухте ктерами буксировались лихтеры, перевозившие какие-то тяжёлые грузы, переправлявшиеся сначала на побережье, а потом и в глубину острова. Столея суверенное надежение на воде и суше поволило хорошо смотреться. Однако два парохода, передового дозора посетившие бухту вскоре после полуночи, не нашли там ни одного боевого корабля или хотя бы транспорта, не считая портовой мелочёвки, только бывшие грунтовозы тральной партии и катера. Когда разведчики вернулись к остальным судам, Пожидавшим в проливе в 5 милях севернее и сообщили о результатах своей вылазки, командир отряда старший лейтенанти Кисика и Хитоми приняли решение вернуться в Фузан. Хотя имелась хорошая возможность напасть на тральную партию и буксирные пароходы, всё ещё державшиеся тросами, запустошаемые баржи с большими шансами на успех при минимальных потерях. Это могло раньше времени встревожить противника и испугнуть более крупную цель. Решили подождать более подходящего случая. После скрытного возвращения и немедленного доклада в штабе морского района Мазампа о результатах рейда, точнее, об их отсутствии, контр-адмирал Агура одобрил это решение, сразу вернув назад терзаемые волнами в проливе Миноносцы. Но он был уверен, что продолжаемые по его приказу активные действия по блокированию северных подходов к Цусиме спровоцируют противника на атаку, не прикрытых ничем, дозорных линий уже в ближайшее время. Именно этим и предполагалось воспользоваться. Погода оставалась дождливой, но шторм явно стихал. Вполне возможно, что ждать оставалось недолго. Новые распоряжения из Токио полученные у Мазампа вскоре после рассвета, казалось, полностью рушили спланированную и довольно перспективную акцию. От начальника морского района требовали немедленной отправки в Броутонов залив всех миноносцев, вспомогательных крейсеров и крупных транспортов. Гур был вынужден немедленно заняться их исполнением, отказавшись от уже назначенного смотра всех кокутаев, призыванного поднять боевой дух гарнизона. Вместе с этого их командиром было объявлено, что именно они в ближайшее время становятся единственной ударной силой императорского флота в районе Цусимских островов. Воодушевившись такой постановкой вопроса, те в свою очередь решили любой ценой, не считаясь ни с чем, обеспечить максимальное повышение численности ибо и способности своих формирований при сроках готовности к выступлению уже к ночи на берегу тем временем развернулись эвакуационные мероприятия, глядя на которые свертыки добровольцы решили абсолютно ни в чём себя не ограничивать. В течение дня мобилизационным командам Какутаев удалось значительно пополнить корабельный состав своих формирований. Планировалось поставить под дружью Все, что не могло быть вывезено в метрополию, и было способно самостоятельно передвигаться и нести хотя бы шестовую мину или хоть какой-то заряд взрывчатки. Однако времени на это не хватило. Хотя всевозможных мелких, но довольно мореходных плавсредств имел их в достатке, так же, как и людей для комплектования их экипажей, с вооружением оказалось совсем плохо не только современных скорострелок и пулемётов, но даже никому не нужного, давно списанного из арсеналов антиквариата в Мозамбику и Фузане не хватало. По этой причине в ход пошло абсолютно всё: от пропитки уложенных в трюмы рыбных и прочих шмыхов отходами нефтепереработки до использования запасов трофейных или сданных судов на берег порохов, в том числе бурового и дымного ссыпаемого в бочонки для засолки рыбы с запалами из огнепроводного шнура это всё предполагалось также обрушить на голову врага для этого уже даже имелись специальные приспособления ещё более месяца назад творческая мысль самоубийц добровольцев дошла до устанавливаемых на палубе примитивных деревянных катапульт с которых можно было забрасывать противника такими бочонками с полсотни или чуть более метров. Несмотря на бредовость идеи, оказалось, что к концу сентября этих устройств изготовлено уже более 30. Дальнейшим развитием проекта стали носители ёмкости с керосином или любыми другими горючими жидкостями, забрасываемые этим же способом. Правда, на дальность всего в полтора-два десятка метров, поскольку керосиновые заряды Стандартного размера оказались тяжелее. Тактика и предусматривалась: скрытное проникновение на охраняемую стоянку с последующим сбрежением с атакованным судном или другой целью. Далее планировалось забрасывать его палубу бочками, которые, развиваясь, просто зальют её вытекающим горячим. После двух неприятных инцидентов с запалами, сопровождавшимися потерями, от них отказались. Восследи это предполагалось ашвартоваться и пустить ракету или поджечь сам корабль носителя таких катапульт с имеющимся ивном и с рядом с запасом чего-нибудь способного ярко гореть. Считалось, что так гарантированно удастся спровоцировать пожар и на избранной цели, который обеспечит хорошую подсветку района атаки для остальных её участников. Поскольку керосин был довольно дорог, и к тому же нужны для других хозяйственных целей, широкого развития этот проект сразу не получил. Ну а теперь все изменилось. Уже к полудню были конфискованы все запасы керосина в окрестностях Мазанпа и Фузана, а также принудительно мобилизованы еще более 500 местных рыбаков, охрану семей которых на время их предстоящего плавания брала на себя японская армия. Склады флотских мастерских, и ближайшего паровозного депо молниеносно избавились от залежей старой промасленной ветоши, чему были только рады, а заодно и от большей части запасов машинного масла, что обнаружилось не сразу и имело свои последствия. Железнодорожное начальство, дрогнувшее еще при виде эвакуации флотских плавучих тылов, лишившись значительной части своих расходных материалов, решило, что Что участь в Фузане уже решена, и ударилась в панику. По его распоряжению начали спешно перегонять северные паровозы и подвижной состав из влагих побуждений лишить противника трансферта, обрушив все графики собственных перевозок. А как утая вошли во вкус. В армейских арсеналах до были бухты огнепроводного шнура, несколько сотен старых однозарядных винтовок Мурата, прелестивших экспроприаторов своим серьезным калибром, и все патроны к ним. Примечание. Винтовка системы Мурата, тип 13, год принятия на вооружение, 13-й год, Мэйдзи. Первая разработана и изготовлена в Японии, однозарядная, затвор скользящий, состояла на вооружении с 1885 года. Патрон 11 на 60 мм. Конец примечания. Большая часть малокалиберной артиллерии и остатки трофейных китайских и корейских минорльез, стрелявших ещё патронами с дымным порохом, также перекочевала с внутренних противодесантных батарей острова Корджедо, наспешно усиливая мои ударные силы возмездия. Сразу после получения известий об итогах погони контр-адмирала Като в Токио, несмотря на глубокую ночь, собрался совет Генро. А затем состоялось совещание из штабов. В главной квартире тоже прекрасно понимали, что удержать свои передовые базы в Корее теперь уже очень сложно, если и вообще возможно. Так что уже утром следующего дня через станции беспроволочного телеграфа На южных островках островах передали кодовую телеграмму о начале эвакуации из бухты Чинхе крупных угольных транспортов и другого наиболее ценного имущества. Там предполагалось оставить только лёгкие диверсионные и дозорно-разведывательные силы на станках, укрытых в шерах, с соответствующим, довольно скромным, береговым обеспечением. В первую очередь, миссес Угольщиками Агура должен был отправить в Нагасаки все прочие суда, обеспечения и специальные транспорты флота для их последующего перевода на Тихоокеанское побережье. Поскольку русские крейсера уже утром следующего дня вышли в море и атаковали японские патрули Уцусимы, в подневном переходе столь ценного каравана не могло быть и речи. Предполагалось покинуть Мазампа после заката. В весь день шла погрузка ценного оборудования и снабжения, что позволило к ночи сформировать конвой, отправленный вдоль самых шхер под эскортом последнего броненосного крейсера империи Токива. Тон нуждался в серьёзном ремонте по корпусу и не мог быть использован в ближайшее время, поэтому отводился в Йокосуку, попутно обеспечивая хоть какую-то охрану на первом самом опасном отрезке перехода. Но ещё до внезапного возвращения русского флота на Цусиму Вилла решили начать пополнение отрядов в Какутай как судами, так и вооружёнными людьми. Торговый конвой лишь ускорил реализацию этого решения. Из Симоносеки в залив Абурадани в течение ночи, с 26 на 27 сентября, перегнали более 3 десятков небольших паровых, моторных и парусных судов, воржённых малокалиберной артиллерией или американскими пулеметами Colt только недавно начавшими поступать из за океана. Причём племятные суда несли ещё и по одному устаревшему минному аппарату типа Оццо калибра 356 мм, уложенному и закреплённому на эскасок прямо на палубе. Они изначально предназначались для дозорной службы в южнокорейских шерах и числились в списках плав состава крепости Бакан только на период формирования и подготовки отряда, так что, можно сказать, теперь отправлялись по назначению. Их экипажи комплектовались исключительно добровольцами из остатков экипажей, потерянных в боях кораблей, и последних выпусков военно-морских школ, поскольку управляться с таким вооружением без дополнительного довольно долгого обучения простые мобилизованные рыбаки уже не могли. Завершающий отрезок пути, как самый опасный, предполагалось преодолеть следующей ночью, переждав день в устье реки Какефучи в заливе Абураданни, в среди рыбацкой мелочёвки, где предполагалось закончить, кое-какие работы прерванные из-за поспешного выхода, состоявшегося на пару дней раньше плана. Предполагалось, что русская اسکдра не сможет активно действовать после сложного перехода ибо я хотя бы пару дней, чем и собирались воспользоваться. Однако оказалось, что эти три десятка хотких крепких судов, являвшиеся первой группой пополнений, отправили именно ей навстречу, точнее, небольшой её части. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы они чуть не погибли, даже не добравшись до пункта назначения. Первый ночной переход вдоль своих берегов прошёл гладко, Несмотря на изрядное волнение, но едва успели разместить их всех в мелководном восточном углу залива, начав необходимое обслуживание, как по цепочке дозорным судов пришлось весть о том, что русские крейсера вышли в проливы и атаковали северную линию дозоров у Цусимы. Досколько на море был шторм, потрепавшие судяшки ночью использовать их в качестве миноносцев было невозможно. Так что Несмотря на возмущение и протесты многих совсем не ещё юных командиров покидать стоянку отряда запретили приказом порядки, распорядившись тем не менее готовиться к бою. Внутренние воды залива Абурадани считались вполне безопасными, так как охранялись береговой батареей из шести Арамстронгевских скорострельных 127-мм реттровых пушек и Брандвахты. Так что Командощи свободной группой Мичван Тойода распорядился погасить котлы и приступить к осмотру механизмов и плановым работам, а немногим свободным от вахты и работ отдыхать перед предстоящим переходом. При этом часть людей спешила на берег, так как отправлялись из Симонасеки в большой спешке, и не все успели уладить свои дела. В факт отсутствии части экипажа и на некоторых мобилизованных вооружённых судах в течение нескольких часов во время стоянки на передовой базе ни у кого беспокойства не вызывал тем более что посылать его никто не собирался таёда отправил своего представителя в местный штаб обороны для отслеживания ситуации из оборонн тем временем уже известили по телеграфу крепость бакан о появлении в море русских крейсеров Так что внезапного нападения на выход Симоносексского фарватера у русских в этот раз точно не получится. Если что, там их уже ждали, а все суда с маршрутами через Японское море задержали в портах до особого распоряжения. Точно так же действовали командование военно-морского района Сосеба и портовое управление Нагасаки. Между тем новости становились все тревожнее. С сигнальных посохов на острове Юя и мысе Макизаки уже слышали периодически начинавшуюся, но быстро стихавшую отдалённую стрельбу где-то на западных, юго-западных румбах. Скоро её раскаты различали уже и на стоявших в заливе судах, и состава дозорных сил. И на пришедшем вчера норвежском пароходе Тромсё, имевшем важный груз, для восстанавливающейся базы Майдзуру. Из-за дождя ничего вокруг видно не было, но противник, судя по всему, приближался. По заливу его окрестностям объявили боевую тревогу. Узнав об этом, Тойота распорядился вызвать всех с берега, но еще до того, как экипажи начали возвращаться, в залив ошел еще один пароход, Свербей, тоже норвежский. Он шел вместе с Тромсером, от самых английских берегов, приняв генеральный груз в Кардисе, и отсталые из-за погоды и неполадок с машиной только после бункеровки в Шанхае. Все сообщили, что слышали стрельбу у себя за кормой, где-то совсем рядом в проливе. Судя по тому, что она стихло, там только что закончил собой. Но кто в кого стрелял, с прохода не видели. После шив укрыться в ближайшей безопасной гавани который оказался залив Абу-Радани. Возможно, в проливе есть ещё и другие коммерческие суда, так как на последнем отрезке перехода виделись в пелене дождя силуэт крупного парохода, также направлявшегося в эту сторону. Едва Сверби добрался до стоянки рядом со своим земляком в двух мирах, в восточной мысе Хассаки, по перемигиванию фонарей, сигналик фасов на входе в залив Стало ясно, что входит кто-то еще. Поскольку ни батареи, ни бронда вахта тревоги не поднимали, когда показалось громаде на высокобортного океанского пассажирского парохода под английским флагом с тремя заваленными корми-трубами и тремя мачтами, никто не всполошился. Но он был похож на быстроходные английские суда, ходившие ночами в Майдзору в последнее время, только намного больше». Медленно продвигаясь в глубину залива и постоянно сигнализируя фонарём, он требовал предоставить лоцмана либо зажечь навигационные огни. Однако лоцманской службы в оборударе не было, так что его запросы были удовлетворены лишь частично. И то только тогда, когда он опасно приблизился к отмели устья реки Курио. Всё ограничилось включением на несколько минут цепи питания фонарей бакенов, ограждающих её, и коротким распоряжением сигнального поста на горе Кушияма встать на якорь в восточной напротив устьи реки Курия и ждать катер с офицером. Ещё толком не улеглась, слегка сумятится, вызванная появлением этих двух судов и шлюпки, только-только начали снова курсировать между берегом и стоянками. Вспыхнула яростная перестрелка, где-то совсем рядом. Как сразу выяснилось, уже в самом входе в залив. Но что именно там творится, было не разобрать за стеной дождя. Хотя из глубины залива никто ничего не видел, лишь слышали грохот частых залпов, скоро уже все знали, что батарея и брендвахта ведут бой сразу с двумя русскими крейсерами. Канонада становилась громче, Из чего сделали вывод, что русские успешно продвигаются. Все шевеления во внутренней акватории снова прекратились. Сторожевым силам было приказано готовиться к бою, а всем прочим к затоплению на мелководие, чтобы не дать суда врагу. Менчван Таёда со своим отрядом не был причислен ни к те, ни к другим. Но он считал, что при такой видимости в закрытой акватории Его отряд имеет неплохие шансы на успех в случае атаки крейсеров. Но он связался с эмофором, с начальником стоянки, затребовав немедленно вернуть всех своих людей на корабли. Также потребовал связаться по телефону с передовыми сигнальными постами и через них предоставить ему точные сведения о составе нападающих сил, их курсе и скорости. А в дальнейшем, постоянно и без задержек, Передавать все извинения в расстановке, пока он сам не вступит в соприкосновение с противником. Сразу дать ход могли только восемь судов, измевшихся в его подчинении трёх десятков. Но он всё же решил атаковать немедленно. Однако, прежде чем удалось закончить приготовление к атаке и предварительное развертывание, совершенно неожиданно англичанин, о котором в начавшейся суматохе все уже успели забыть, открыл огонь из скорострельных орудий калибром в пять и в три дюйма по двинувшимся в направлении острова Юя головным судам из отряда Тойота. Эти пушки оказались замаскированы на его палубах, причем достаточно примитивно. Баковые и ютовые орудия просто развернули на борт, уменьшив до минимума их проекцию, и завесили матами и парусиной. А прочие, стоявшие в надстройках, вообще укрывались всего лишь за шторками из той же парусины, мгновенно упавшими, как только поступила команда открыть огонь. Поскольку нападение не ждали, а дистанция была минимальной, он сразу уничтожил головного... И вендл поспешно развернулся со всех остальных. Одновременно спущенные с его шлюпки начали высаживать группы ворожённых людей на оба норвежских судна, стоявших неподалёку. После этого пароход медленно развернулся, продолжая вялый обстрел стоянки малых судов в устье Какифучи и двинулся на запад, начав бить ещё куда-то в сторону острова Юя, пока ещё невидимого за дождём дав какой-то сигнал ракетами. Скоро он и сам пропал в серой, сырой пелене. Пока-то Иуда спешно занимался переформированием своего потрепанного соединения из восьми изначально готовых бою судов после коварного нападения боеспособными осталось только три. Доукомплектовывал экипажи и прикидывал способы возобновления атаки. Стрельба на западе сначала разгорелась с новой силой, А после совершенно устигло. Дождь скоро кончился, и видимость улучшилась. К этому времени жаждущий поквитаться Мичван уже с четырнадцатью судами выбрался за пределы стоянки. С трудом можно было разглядеть, как оставшийся в заливе всего один русский трёхтрубный бронепалубный крейсер первого ранга уходит на запад, ведя на буксире Тромсю уже с Андреевским флагом на гафеле. На только что пришедшие с Вербея, тоже сменивший флаг, средим за ним тянутся ещё два небольших судна. К обо берегу залива донули в домах пожаров, взывая к немедленному отмщению, и давая возможность подобраться вдоль них к рейсеру незамеченным. Несмотря на максимальное быстрое продвижение в среду противникам, атаковать его всё же не успели. На русские вместе со своей добычей благополучно скрылись за скалистыми южными скатами юя когда отряд предельно напрягая машины ещё только проходил мимо разгромленной стоянки дозорных судов у мыса хасаки там чадно горели лёгшие на грунт пароходы волна катившаяся из пролива навстречу уже и зрядно качала небольшие кораблики намекая на то что в открытом море в такую свежую погоду шансов на успех у них совсем нет Но сознавай это. Таёда развернулся, начал спасательные работы на стоянке, а потом ещё и на рейде Агава. Ни одного более-менее крупного морского судна на плаву по всём заливу Абурадани не осталось. Дозорные силы оказались полностью уничтожены, батарея разрушена, а два из шести её орудий разбиты. Потери в расчётах составили более половины. Старый корвет "Месши" Брандвахтину сорву сгорел и затонул. На месте его стоянки из воды торчали лишь мачты. Спасая ценное имущество с затонувших кораблей, отряд Тайоды смог усилить своё вооружение за счёт трёх снятых со старжевиков сорок семи мимметровых короткосольных пушек. Их сразу начали устанавливать на новые места. При этом сигнальней пастов всё время отслеживали передвижение русских крейсеров не отправившихся с добычи обратно на Цусиму, как ожидалось, а блокировавших вухты Фукава и Сензаки. Фальшивый англичанин сначала был с ними, потом ушел в направлении Симоносеки. Теперь его удалось разглядеть как следует и опознать, и им оказался крейсер второго ранга «Терек». Складывалось впечатление, что после успешного налета на Абураданин крейсера со своей добычей чувствует себя в полной безопасности в этих водах и даже не боится ночи. Мичван Таёда воспрял духом. Похоже, у него появился шанс добраться до врага уже в самое ближайшее время и поквитаться за всё. Молодой Мичван, только в этом году закончивший военную академию императорского флота и назначенный для прохождения службы на крейсер Хасидате, После Цусимского боя потерял свой корабль ещё даже не добравшись до него. Потом были долгие недели скитания без дальнейшего назначения, когда его переводили с одного места на другое, явно не зная, где пристроить, пока он не добился перевода в отряд Кукутай. Ну и там далеко не сразу дело дошло до настоящей службы. Не хватало кораблей и вооружения с группой такие же, как и он сам, молодых офицеров-добровольцев. Игорь Де Маринов, последние годов обучения из Кайгун Хагаку в Нагасаки, также пожелавший взять в руки оружие, а не продолжать учёбу, он организовал ремонт мелких моторных судов, пострадавших от взрыва минного транспорта в Тотомимару в гавани порта Модзи. В короткие сроки ему удалось вернуть в строй четыре судна что не осталось незамеченным со стороны командования крепости Бакан. Их группу переформировали в особый отряд, выделив ещё несколько повреждённых судов и предоставив возможность использовать для их вооружения начавшие поступать из Америки пулемёты калибром 6 мм и старые минные аппараты из уцелевших арсеналов крепости Сасеба. Потом или ещё пополнение матросами и судами, но старшим в отряде неизменно оставался Тойота, уже имевший репутацию грамотного механика, толкового организатора и решительного волевого командира. Сторонника агрессивной и рискованной наступательной тактики, как раз такой, которая и могла принести успех в складывающиеся ситуации. Понел с ста русской крейсера, похоже, собирается остаться у японских берегов на ночёвку, а он распорядил самоемедленно прекратить все работы, несяданные с повышением боеспособности, да и поручив продолжение спасательных работ местному портовому начальству и всемерно готовится к ночной схватке. В первую очередь тщательно проверить вооружение и механизмы. На берег Снова был послан неуставший офицер с приказом разыскать опытных моряков, известных рыбаков или торговцев, хорошо знавших побережье. При предстоящей ночной выловке планировалось действовать от берега, и требовалось обеспечить безопасность и выход отряда в район развёртывания для атаки. Санта-Иода и его самые надёжные шкиперы хорошо знали только воды между Симанасейки и Нагасаки, а также шельфный район Южной Кореи. А в этих местах они никогда раньше не бывали. Нужно люди нашли ближе к вечеру. К этому времени с постов сообщили, что к маячившим вблизи берега русским крейсерам, опознанным как богатырь и Светлана, присоединились два больших четырехтрубных миноносца, сразу начавших осмотр бухты. Когда солнце уже уходило за горизонт, эта процедура еще только началась. Судя по всему, Русские намеренно были задержаться. Так как в Ногата полностью отсутствовала береговая оборона, никакого сопротивления им оказано не было. Местная полиция и полицейские части ещё с момента атаки залива подняли по тревоге и разместили на противодесантных позициях. Они готовились отразить возможную высадку стерика и имели сведения, что его просторные палубы способны вместить до двух батальонов пехоты, а учитывая, что Цусима и досюда совсем недалеко, и того больше, с момента его постановления и получения докладов об этом командование портового управления крепости Бакан считало, что он здесь именно в роли десантного судна. Так крыша обеспечивает разведку и прикрытие. Так уже было при атаке Цусимы и в Осакском заливе. Просто в Абурадане не нашлось достойных высадки целей. После его ухода к Симоносеке ожидали фланговые атаки и по суше на укрепление пролива, которые непримерно поддержат еще несколько транспортов с пехотой и броненосцы, скрывавшиеся где-то неподалеку, до поры. Когда придет время, они снова атакуют форты на фарватере. А вся эта возня у Нагата только для отвлечения внимания. Норвские так и не ушли от бухты Нагата, и десанта Нестерика ни с терика ни с других крейсеров или миноносцев не последовало. Подобные стратегические размышления то еду не беспокоили. Но он не стал дожидаться, чем закончится странное маневрирование крейсеров, уже в глубоких сумерках, удвоив численность отряда до 23 боеготовных единиц и получив с поста на горе Догинояма Уточненный пеленг на русскую эскадру, а из крепости Бакан место, курс и скорость парохода крейсера и охранявшего его теперь богатыря, он вывел подчиненные ему корабли в пролив. Планировалось разделить силы, чтобы успеть атаковать обе группы судов противника со стороны берега, откуда после осмотра залива и в ухт своими миноносцами и крейсерами они уже не будут ждать нападения. Выдвижение на исходные рубежи прошло без происшествий, ничто до наступления волны темноты. Обе половинки отряда обнаружились с скоплением мачт на горизонте как раз в расчётных точках предполагаемой встречи с означенными целями. Учитывая тихоходность своих корабликов, японцы не стали бросаться на них сломя голову, продолжая осторожное и скрытное сближение на дальность минно-ба выстрела, чтобы атаковать уже в темноте. Но когда первая группа достигла района северной бухты Сендзаки, где ещё полчаса назад находилась стоянка крейсера и захваченных в обороне судов противника там уже не оказалось. Тщательное прочёсывание вод дальше к северу и на запад не дало результатов. Судя по тому, что никто не слышал никаких признаков боя на юго-западе, где к этому моменту уже должны были быть атакованы оставшиеся два русских крейсера там также никто никого не обнаружил отправленный на берег посыльный пакетбот не принёс никаких известий ни о противнике, ни о второй группе дальнейший поиск, занявший весь остаток ночи, также не увенчался успехом и рассвет обе группы и отряда Таёды Ни с чем вернулись в Абудани. В те времена контр-адмирал Агура заканчивал подготовку к выходу в море всех трёх имевшихся у него отрядов, как утай. С самого утра было известно, что русские корабли атаковали дозор в северной Якоти. И сейчас продвигается на восток. Чуть полджи у выходов с форваторов Фузана и Мазампа появился ещё один крейсер, блокирующий оба эти порта со стороны Корейского пролива. Дождь и шторм не позволили как следует разглядеть и опознать его, хотя несколько раз он появлялся даже в поле зрения береговых постов, а стрельба его пушек в течение первой половины дня была слышна несколько раз. К полудню Черный форватер в Мазампе пробрался один из дозорных переходов, удачно скрывшись сначала от крейсеров в проливе, а потом, скользнувший и от того, что караулил у входа на главный форватер. Хотя бы командира узнали, что в проливе действуют не менее трёх русских крупных кораблей, но их не удалось разглядеть в отличие от того, что держится под леером. Это трёхтрубный башенный крейсер первого ранга. От агентуры на Цусиме было достоверно известно, что Олег, помимо по-прежнему неисправленных повреждений после боя с Нанивой и Токачихой, имеет серьезные неполадки в главных механизмах и поэтому используется только в системе береговой обороны, а в последнее время еще и в прикрытии партии Тралинга. Он, хотя и способен передвигаться своим ходом, но на море не выходит и имея возможность дать ход не более 8-9 узлов. И, <>за это, трёхтрубным башенным крейсером у самых корейских берегов мог быть только богатырь, лучший ходок из эскадры Рожественского. Больше этого говорил и тот факт, что по сообщениям наблюдателей, у него в действии были всего три котельных отделения, в то время как Олег всегда дымит только из третьей трубы, потому что у Бенасылы и Чегарки разобраны Так всё складывалось удачно. И русские корабли, скорее всего, что остались на ходу после боя, вышли в море. Осталось их только вынудить задержаться на ночь в окоче. Для этого требовалось изобразить активное минирование северных подходов к Цусимазунду. К сожалению, только изобразить, ибо для настоящего минирования уже не оставалось мин. Тралик в такую погоду очень сложно. И толишь по самым берегам, так что Рушевский и его отвойнужден возвращать свою с кадру обратно в базу, пробираясь малым ходом вдоль западного побережья Цусимы по узкому форватору, которым вчера днём прошёл его конвой, а вечером и броненосцы с крейсерами. Сохранить его чистым русским, конечно, удастся, но знать об этом они не будут. Расчёт времени показывал что задержавшись в море до вечера, до наступления темноты, они уже не успевают укрыться в Цусима-Зунде, даже если подойдут к северной оконечности Цусимы еще засветло. Это давало неплохой шанс, как минимум, перехватить противника после заката в зоне сплошных минных банок к северу от мыса Камас-Усаки. Когда он будет стеснен в маневре и еще не войдет в зону темноты, действовать организованно и бережливо батареи причём в этом случае предоставлять возможность атаковать вражеской колонной растянутой вдоль проверенного безопасного канала с собой бортов а если по каким-либо причинам русские задержатся в море вообще до ночи то можно будет перехватить и разгромить одним отрядом посланным для проверки форватера тройный караван и его прикрытие Когда все большие корабли гарантированно вынуждены будут заночевать в окоче, где и попадут под удары основных сил остальных какутаев, нужно было спешить. Поэтому, когда общий план едва успели составить, только предварительно, Агура уже начал отдавать конкретные приказы по воплощению его в жизнь. Все дополнительные распоряжения предполагалось передавать через сеть береговых постов На начальном этапе боевого развёртывания, пока отряды ещё не покинут просматриваемые с них прибрежные воды, первым ещё до полудня из Вазампа вышел третью тредку Кутай, точнее его самые крупные суда, способные пересечь пролив при пятибальном волнении моря. Дойдя до острова Арусому и получив последние сведения о противнике через его сигнальный пост, Вместе с подтверждением из начального приказа, полученного ещё в штабе морского района, они двинулись к сусемазунду. Доне скоро были обнаружены большие миноносцы, вероятно, состава русских передовых дозорных линий, от которых удалось уклониться. Задача отряда было, по возможности, избегая боя, показаться в виду дозоров и берегов постов, после чего уйти обратно к Арусому где ждать до за ночи и получить дальнейшие инструкции. Если по какой-то причине не удастся это сделать, следовало укрыться в серах и через расположенные там сигнальные посты связаться со штабом. В случае невозможности и такого способа связи или отсутствия дополнительных инструкций отряду предписывалось, если позволит погода, к ночи выдвигаться в район бухты Ната. Виде занят отсечь ту позицию между самыми новыми минными заграждениями и атаковать любого, кто будет двигаться в сторону Акочи или в обратном направлении. Наиболее вероятным считалось появление тральщиков из Азаки, которых следовало уничтожить, после чего оставить в заслон эти в Акочи и атаковать того, кто кажется в бухте. Выполнение этой задачи Требовало прекрасного знания, прилегавших к Сусиме Вод, поэтому младшим флагманом отряда назначили вызвавшегося добровольцем капитан-лейтенанта Ао Яма, еще недавно бывшего начальником 17-го отряда миноносцев. До своего истребления этот отряд довольно долго базировался на Такисике, так что особенности миссии навигации его командир изучил хорошо. После встречи с русскими истребителями, быстро показав свои силы у мыса Гоосаки, Ао Яма счел первую часть задачи выполненной и, не дожидаясь ответных действий, начал спешный отход, желая сберечь корабли для активной части операции. Он был хорошо знаком с агрессивной реакцией русских дозоров, неизменно проявлявших высокую бдительность, поэтому теперь опасался, что может угодить в засаду, устроенную видевшими его истребителями. Тогда отряд будет рассеян и понесет потери, не нанеся урона врагу. При этом возможность выполнения ночной части задачи окажется под угрозой. В этот день русские дозоры у Цусима Зунда были сняты, так как считалось, что японцы не рискнут выйти в море в светлое время суток. С отправленных к заливу обурадания свинцев, на которые наткнулся Ао-Яма, японцев не видели, так же как и с береговых постов, чьи сигнальщики с приходом флота и распуском обычных дозоров откровенно расслабились и смотрели за назначенными секторами в полглаза. Все были уверены, что море теперь наше, и японцы не сунутся. Вернувшись в Арусому вечером, нашли там небольшую парусную лодку, на которой прибыл Связной. Каким чудом он смог добраться на ней до этого островка по Бурному морю, было неясно, но доставленные им сведения подтвердили уже имеющееся предположение о составе задействованных противником сил. Но самым важным в сообщении Связного было то, что русские сейчас идут в залив Абурадань. Им стало известно о стоянке в нем дозорных сил, и они опрашивали рыбаков в Азаки, по его глубинах и прочих навигационных особенностях. Обо всем этом уже сообщили в штаб морского района Мазампа. Отправив телеграфом донесение контр-адмиралу Агуре об успешном выполнении первой части своей задачи и не получив новых распоряжений, Командир отряда поручил Аояме с его группой сразу начать выдвижение к бухте Ната, назначив там точку рандыву всем остальным судам третьего отряда, поскольку шторм явно стихал. Благополучно дойдя до западного берега Цусимы и определившись по знакомым ориентирам на берегу, вскоре встретились с основной частью отряда, уже подтянувшейся из Мозамба. После короткого совещания Корабли Аойямы заняли позицию вдоль берега, чтобы в случае появления противника отжать его массированной атакой на обе линии минного заграждения, шедшие на юго-запад и начинавшиеся в мире от полосы прибоя южнее и севернее мыса Тариозаки с промежутком между ними в полторы мили. Нападение с этого направления наверняка не ждут. Так что будет больше шансов сблизиться для нанесения внезапного удара. Даже если не удастся выйти на дальность действия примитивного оружия какутая. Противник наверняка отвернёт к западу, уклоняясь от атаки, что выведет его прямо на минные поля. Это заграждение относилось к засадным, и мины в нём стояли на небольшой глубине. Так что от подрыва не были застрахованы даже бардовые шаланды и боты. Основная часть отряда держалась дальше в море и должна была атаковать, когда русские уже окажутся на минном поле. Комбинированным ударом с двух сторон предполагалось добиться быстрого и полного уничтожения всей итарийской парутии с минимальными потерями. Ночь прошла в утомительном ожидании, но никто так и не пришёл. Даже когда они задолго до рассвета Вспыхнула яростная перестрелка в стороне Окочи, сопровождавшаяся целым дождем осветительных и сигнальных ракет, ярко заривших всю северную часть горизонта за гористым побережьем. В поле зрения отряда так никто и не появился. Преодолевая огромное желание двинуться туда и принять участие в явно начатой большой атаке, Као-Яма упорно держал назначенную ему позицию Надеясь подловить тех, кто бросится на выручку, одевавшимися в русским крейсерам. Учитывая внезапность своего появления со стороны берега, он был уверен, что миноносцы и прочие лёгкие силы станут его законной и гарантированной добычей. Прошли минуты, стрельба стихла, ракеты догорели и упали, прожектора погасли. Только зарево сильных пожаров со стороны окочи Заряла северную часть сиреющего небосвода. А целей для его кораблей все не было, и ничто не предвещало их скорого появления. Небо за спиной на востоке начало предрассветно мутнеть. Выдвигаться на север для атаки и окочи было уже поздно, так что оставалось только успеть покинуть позицию до того, как отряд обнаружат. Когда уже разгоралась утренняя заря, Увидев сигнал об отходе, то от со многих сил своего отряда тихо, выбравшись из спокойных вод под скалами, и словно ощутив бившую в левый борт волну, Альям ушёл в глубину пролива, быстро и безмолвно растерявшись в утреннем тумане. Так третья отряд Кутай обеспечивал благоприятное для японцев развитие событий. Контр-адмирал Агура отправил авиза отцута к заливу Абурадани для проведения разведки и выяснения намерений отряда противника, как весило состоявшего из трёх крейсеров. Погода постепенно улучшалась, что давало надежду на возможность применения всех имевшихся под рукой средств. Чтобы не встревожить русских, переговоры по радио с великим минимумом. Впрочем, учитывая отсутствие станции беспроводного телеграфа на всех судах Кокутаев для управления ими в любом случае требовались совершенно иные средства. В качестве корабля управления изначально планировалось предоставить им единственный малый торпедный крейсер, но теперь его пришлось задействовать в разведке и вернуться в Мазампо, чтобы вывести на цель подопечных. Он явно не успевал. Время поджимало. По этой причине оба оставшихся в базе отряда легких сил самообороны и малоразмерные остатки третьего отряда начали покидать пределы бухты, не дожидаясь известия от разведки. Едва доложилась группа обеспечения капитан-лейтенанта О'Ямы. Еще в вечерних сумерках они форсировали главный фарватер надеясь встретиться с блокировавшим порт, крейсером и атаковать его. Но тот, видимо, уже успел покинуть свою позицию к этому времени. Жутко раскачиваясь на волне, шедший с юга москитный флот упорно продвигался, как очи. При этом походные колонны разметались стихавшим штормом, и отряды разбились на несколько небольших групп, посредние из которых добрались до точки, со средоточением в пяти милях севернее Митсусимы только спустя два часа после полуночи. К этому времени Тацута, наведенный в эту точку по радио, уже вернулся от берегов метрополии и слабыми световыми сигналами обеспечил сбор ударной группы. До того узнали самые свежие сведения о русских крейсерах. Выяснилось, что они все-таки осмелились атаковать стоянки судов в самом заливе Абурадани считавшимся довольно хорошо защищённым и в залиращих окресах бухтах при этом захватили несколько пароходов, возможно, пережидавших активности эскадры Рожественского на резервных стоянках. Эта добыча сковала их подвижность, и сейчас они притудятся к сусиме на семи или восьми узлах, имея в охранении два истребителя. Перед командирами первого и второго отряда Какутай встал вопрос: Пойдут они к окочи, или двинутся к бухте Миуре, чтобы заночевать там уже днём в безопасности, пробраться в главную основную базу, найти противников в море и атаковать немедленно в такую погоду представлялось совершенно невозможным. А разделять оставшиеся силы не хотелось, так как это неминуемо ослабляло удар. В то же время прождать всю ночь впустую было боязно. Второго такого шанса мы главой вообще больше не представится. По радио связались с Мазанпа, откуда пришёл приказ снова отправить Авиза в разведку для уточнения маршрута отхода противника. В случае, если он свернёт к Имиура-ван, тоцуте предписывалось любыми средствами извести об этом отряды Какутай, достававшиеся пока в засаде на подхорах Какучи, так как эта позиция считалась самой выгодной. Если же маршрут окажется удобен для атаки, никаких телеграмм давать не следовало, чтобы не спугнуть врага. В томительном ожидании прошло долгих полтора часа. За это время подтянулись еще несколько пароходов, отставших из-за погоды. Но около десятка катеров и небольших парусных судов и состав обоих отрядов так и не появилось в точке сбора. Скорее всего, не было. Они затонули в проливе от волн и порывов ветра. Наконец, уже под утро, снова появился Тацуто. Доставленные им новости оказались хорошими. Русские шли в окочи и находились уже совсем близко. Несмотря на сразу начатое выдвижение на рубеж атаки, которое планировалось провести, когда противник начнет огибать рифы Митсусимы, из-за встречного ветра и волны, перехватить конвой так и не успели. Передовые суда из второго отряда Какутай видели только уходящие на запад два концовых крейсера. Перед ними угадывались ещё тени, но догнать их при таком состоянии моря оказалось уже невозможно. Судя по всему, противник увеличил скорость своего движения или разведчик её неверно определил изначально. Теперь оставалось только навалиться всем скопом, когда крейсера и пароходы будут вставать на якорь в Осаки. Но для этого нужно было изменить направление атаки и занять новые исходные рубежи. Поскольку на судах обоих отрядов совершенно не имелось никаких средств связи, кроме фонарей, флагов и очень небольшого запаса сигнальных ракет, даже этот набор был не на каждом. Новые сосредоточения И смена позиций заняли довольно много времени. В итоге, рискуя оказаться с рассветом в виду совершенно непострадавшего противника, атаку начали менее чем полвинным составом первого отряда и примерно на треть подошедшую вторым, в расчёте, что остальные подтянутся на звуки боя. В ходе последовавшего сражения всё сразу пошло совсем не так, как планировалось из-за сырishком раннего обнаружения русскими дозорными судами цепей атакующих котерёв всю стоянку окоче быстро заволкло вспышным облаком дыма, в котором даже при свете множества осветительных ракет и прожекторов разглядеть что-либо оказалось совершенно невозможно. Управлять таким сражением нечего было даже пытаться. Адмиралу Агуре Осталось просто ждать известий от наблюдавшего за ходом боя тацуды. Сариза, державшегося дальше в корейском проливе, хорошо видели два сильных очага пожаров и мачты тонувшего крупного судна, полностью охваченного огнём, а также слышали множество взрывов, но кто и кем был потоплен, сказать не могли. Несмотря на то, что японский разведчик абсолютно ничем себя не выдавал, Скоро после начала боя он оказался под атакой на русскими миноносцами, вероятно, разглядевшими его в отсветах огней из бухты. В итоге Кацуте пришлось с боем отходить к Мазампа. Хотя преследователи скоро пропали, Зида возвращаться обратно на позицию уже не стали, начав патрулировать у входа на главный форватер, надеясь оказать помощь кому-либо из отходящих из района боя малых судов или прикрыть их в случае появления русских легких сил. Однако они в открытой части корейского пролива так и не появились. Вопреки ожиданиям никакого преследования остатков сил возмездия ими предпринято не было. Благодаря этому в течение первой половины дня Мазанпа и Фузан благополучно прибыли, уцелевшие из первого и второго отрядов Кокутай, не сумевшие выйти в атаку, Доро свет по различным причинам либо израсходовавшие все средства нападения, да их убиралось не более 1/3 от первоначального состава. Немного позже вернулся и третий отряд, не имевший контакта с противником, но всё же потерявший два судна ещё при выдвижении на позицию перевёрнутых на переходе волнами. Их гибель наблюдали из других, но спасти никого не успели. Доклады командиров, вернувшихся судов из первого и второго отряда в Кокутай, были весьма оптимистичны. Из них следовало, что стоянка Акочи полностью разгромлена. Все, кто там находился, либо сожгли, либо подорвали. Поскольку Агура уже получил к тому времени подробный рапорт командира Тацуты, который лично видел, как это выглядело со стороны, доверять этим докладам он был невозможно не склонен, хотя допускал, что удалось нанести серьезный урон и ждать нападений за кочей в ближайшее время не стоит. Даже если там и есть боеспособные корабли, сразу в море они не выйдут. А тралинье, прилегающих вот в такую погоду, займет немало времени. Зато из Азаки вполне могли нанести ответный удар. Вернувшийся от Сусимазунда разведчик собшил об активном движении малых судов. Судя по всему, троллинг форватеров уже начата. Волнение почти совсем стихло, а средств для противодействия ура в своём распоряжении не имел. Так что много времени это не займёт. Весь день ждали появления на горизонте русских броненосцев, но так и не дождались. А ночью прибыла очередная звёздоч с усимой, сообщившей, что в ходе боя На стенке в окоче удалось потопить два больших парохода и несколько малых дозорных судов. Ещё одно крупное судно выбросилось на отмель, не имея опасных повреждений. Его сейчас спешно разгружают, вероятно, опасаясь, что оно может окончательно затонуть. До боевых кораблей добраться, к сожалению, так и не удалось, поскольку на стоянке они загородились со стороны пролива транспортами, принявшими на себя весь удар. Крейсера вместе с миноносцами увели из-за кочи еще утром, как только до туда добрались стральщики. Весь день из-за кочи вывозили ценные грузы, которые удалось поднять с затонувших судов, а также многочисленных раненых. Ходят слухи, что некоторые из них даже повредились рассудком. Ночное движение судов, прилегающих к сусиме водах, а также во внутренних акваториях полностью запрещено. Ведь оно Круглосуточное патрулирование всех дорог, а также побережья, где возможно высадка хотя бы со шлюпок. Весь гарнизон усиленной поднят по тревоге, а расквартированные на севере островов войска осматривают побережье. Усиленными казачьими разъездами и пластунами прочёсываются также и леса на горах Слонах, выходящих к окочи. Ведутся какие-то работы в самой бухте вероятно, по расширению и дополнительному усилению артиллерийских и прожекторных батарей. Кроме жаркого ночного боя, у северной оконечности Цусимы в тот же день, но уже после полудня, была слышна часто стрельба, в том числе из малокалиберных орудий в самом Цусима-Зунде. Что конкретно послужило ее причиной, неизвестно, но после этого до самой ночи катера и шлюпки курсировали по всей внутренней акватории, осматривая берега. Комендантские роты взяли под охрану развилки дорог и проверяли всех в рыбацких деревнях Хабыцкого дома. Все лодки, шлюпки и фунэ временно арестованы. Запрещены промыселы продажи рыбы и морепродуктов в некоторых районах, объявленных полностью закрытыми для плавания. Резко усилена охрана протоки и кусуха, Гавани Порто-Такисики, хода в Сузимазунд и невозрецо на Редо-Осаки. Судя по всему, столь поспешно организованная акция всё же оказалась достаточно успешной и произвела на противника серьёзное впечатление.